Очередное утро разбудило свету не чашкой ароматного кофе в постели, а раздражающим звонком мобильного, который невозможно было заглушить даже прижатой куху подушкой. Пришлось подняться и ответить: как назло, раздражающее устройство оказалось не на привычном месте на прикроватной тумбочке, а на столе. Света зевнула и нажала кнопку вызова. Голос редактора взволнованно разъяснял ей какие-то возникшие проблемы. Но писательница совсем не хотела вникать, старалась дождаться конца этого монолога. — Ты нужна в издательстве! — подвела черту редактор, стараясь выдать требовательность в голосе. Но в голове Светы она всегда была комичной миниатюрной женщиной с забавным лицом. — И почему всегда так? — вздохнула Лебедева. — Каждый раз. — В этот раз кашу заварила ты! — грубо перебила ее редактор и повесила трубку. В момент записи видео и интервью Света лишь отдаленно задумывалась о последствиях своих действий, поэтому сейчас с искренним удивлением пожинала полученные плоды. Но ничего не оставалось. Она оставила переживания в долгом ящике, наскоро собралась и вызвала такси. Машину ждать долго не пришлось, Света успела только покинуть подъезд, как пошарканая в некоторых местах иномарка подъехала к ней. Писательница уселась сзади, не позабыв о вежливости, и рассчитывала до конечного пункта провести время в своих мыслях. Но водитель, молодой парень лет двадцати пяти на вид, не разделил ее стремлений. Он заулыбался и, только тронувшись с места, сразу спросил. — А это вы та самая Светлана Лебедева? — Света мимолетно взглянула на него и удивилась странному холоду в глазах. Казалось, что он был рад повстречать кого-то известного, но во взгляде этого практически не ощущалось. Лишь на Толику проглядывал интерес. — О чем я только думаю? Может, мое творчество не сильно нравится ему? — подумала Света, а вслух просто согласилась с водителем. — Я так и подумал, что не обознался! — Сильнее прежнего заулыбался молодой человек. Машина затормозила на светофоре, что позволило водителю обернуться. — Меня зовут Константин. Костя, если хотите. — Приятно познакомиться. Слабо улыбнулась Света. Чем больше росла ее популярность, тем больше возникало подобных ситуаций. Другого это могло разозлить или сделать равнодушным, но Света скорее просто не знала, как себя вести хотя не могла не признать, что подобное радушие подогревала ее своей теплотой. Константин рассказывал Свете о своей жизни, клиентах, которые иногда встречались на его пути. В конце их поездки позволил себе немного поговорить о книгах Лебедевой. И, как предположила писательница, говорил он достаточно холодно, отстраненно, напирая на то, что ему они не сильно нравятся. Света иногда отвечала ему, задавала вопросы, но больше старалась его не перебивать. Ремесло писательства научило ее прислушиваться к другим, к их особенностям, привычкам. Все это могло лечь в следующую книгу. — Простите, а вы бы не могли меня подождать? — спросила Света, когда такси вновь остановилось у входа в издательство. — Я вернусь минут через десять. Константин кивнул и ни слова не обронил о деньгах. Света спокойно ушла, а когда вернулась, заметила машину на дальней парковке, и то только потому, что Константин вышел из нее и помахал. Простите, пришлось отъехать от входа, с привычной уже улыбкой проговорил он, когда Света подошла к нему. Они устроились внутри, но в этот раз на пассажирском переднем сиденье Света заметила сверток, которого не было там до ее ухода. Ах, да, это для вас. Как только Константин устроился на своем сидении и пристегнулся, он подхватил правой рукой ту самую находку и протянул Лебедевой. Она осторожно взяла ее, подняла на него удивленные глаза. Подошел какой-то парень и попросил передать это вам. Говорил, что он ваш большой фанат. Вы не смотрели, что внутри? Ну, оно не тикало. Остальное уже не мое дело. Константин вставил ключ в зажигание стал заводиться. Света же столько любопытства развязала ленточку, заглянула внутрь. Сначала она совсем не поняла, что обнаружила внутри. Пришлось залезть рукой. Но мозг стал медленно, но верно подкидывать осознание. В ее руках был какой-то орган. Реальный орган со следами крови. Света сначала машинально сунула его обратно, После почувствовала, как дыхание стало пропадать. Хотелось воздуха. Казалось, что он ускользал из легких. Она дернула ручку, кое-как открыла дверь, практически вывалившись с сидения. — С вами все хорошо? — услышала она где-то вдалеке знакомый голос. Но ответить не могла, только промямлила, тяжело дыша. — Мне плохо. После чего провалилась в забытье. Проснулась Света, сидя на земле возле машины, над ней хлопотала молодая фельдшер, которая сразу же остановила потуги Лебедевой подняться. — Хорошо, что вы пришли в себя, но пока вам лучше не вставать. Света не стала ей перечить, осмотрелась вокруг. Кроме врача, рядом с ней был тот самый водитель и несколько полицейских, один из которых разговаривал с Константином, а другие изучали тот самый злополучный сверток. — Как вы себя чувствуете, Светлана? Полицейский, который прежде общался с таксистом, подошел к ней. — Кажется, лучше, чем было, тихо ответила Света, стараясь реже дышать. — Не стоит заниматься допросами, пока она в таком состоянии, сразу же отрезала фельдшер. Полицейский растерянно взглянул на нее, на эту юную прыть и не стал ей возражать. Напротив, сразу же проговорил с краговоркой хорошо вызовем повесткой а пока мои люди отвезут ее домой света была только рада